Харуюки поспешно засеменил ногами, обходя застывшего синего себя спереди. Ну да, они говорили минут пять, где-то 0,3 секунды реального времени. Кулак Араи успел преодолеть немалое расстояние. До контакта с круглой щекой Харуюки оставалось меньше 50 сантиметров. Лицо Араи было искажено жестоким упоением. Трудно было поверить, что оно собрано из кадров, которые делают скрытые в потолке общественные. Камеры. Чему это он радуется? Да нет, ему есть чему радоваться. Его кулак направляется в меня, а я беспомощно стою с пустой физиономией никчемный тип в натуральную величину. Эта мрачная мысль пронеслась в сознании Харуюки. Он повернулся к Черноснежке. А это ускорение сколько оно длится? «Теоретически, сколько угодно, однако в программе Brain Burst установлено ограничение. Твое ускорение может длиться не больше 30 минут субъективного времени. Это примерно 1,8 реальной секунды». От этих спокойных слов Черноснежки глаза розового поросенка Аватара Харуюки вылезли из орбит. Если реальный он будет сидеть неподвижно целых две секунды, кулак Араи пройдет оставшиеся сантиметры и постепенно вмажется ему в нос. Меня же изобьют! Выкрикнул Харуюки. В его воображении возникла картина его собственного тела, медленно взлетающего в воздух. Однако черноснежка лишь весело рассмеялась и ответила. «А, не волнуйся. Конечно, ты можешь выйти из ускоренного состояния в любой момент». «А, вот как. Значит, я могу вернуться в реальность и... и успеть уклониться от удара?» «Легко!» <смех> Это самое легкое для понимания применения ускорения в ситуации, когда требуется скорость реакции, которой твое физическое тело не обладает. Ты можешь спокойно все обдумать, а потом отменить ускорение и сделать все, что надо. Все, как она говорила. До сих пор он не мог уклоняться, когда его колотили, потому что не видел траектории ударов Араи и не мог предугадывать, куда они направлены. Но сейчас, в ускоренном состоянии, он все отчетливо понимал. После отмены ускорения надо сдвинуться влево. Всего 15 сантиметров будет достаточно. Харуюки сглотнул, пока эта мысль впитывалась ему в голову, и вопросительно глянул на Черноснежку в ожидании, что она скажет ему команду отмены. Однако, прежде чем он спросил, черная красавица произнесла нечто немыслимое. «Однако, ты не уклоняйся, позволь ему посметь ударить тебя, Харуюки-кун!» «Уда?» Пятачок Харуюки задрожал, и он выкрикнул. «Ни за что, это больно!» «Чему?» «Что?» «В каком смысле, чему?» «Я спрашиваю, больно будет твоему телу или душе?» Улыбка исчезла с лица аватара Черноснежки. Не дожидаясь ответа Хароюки, она, цокая каблучками, подошла и встала прямо перед ним. Черноснежка была на полметра выше, чем поросячие тельце Харуюки. Но она наклонилась и взглянула ему в глаза почти в упор. Харуюки стоял как истукан, у него перехватило дыхание. «Тебя ведь не впервые избивает ученик по фамилии Арая». «Да». Несомненно, Хараюки не хотел, чтобы она узнала об издевательствах над ним. Так почему же он кивнул? Однако до сих пор он не был наказан, и этому есть две причины. Первая, разумеется, то, что ты это все покорно принимаешь. А вторая, то, что насилие и вымогательство со стороны Араи удивительным образом всякий раз происходит вне поля зрения общественных камер. Ну да, били Харуюки всегда либо на крыше, либо за трубой котельной, либо за школой, либо еще в других местах, куда ученики обычно не ходят. Однако это все было не для того, чтобы держаться подальше от посторонних глаз, а чтобы избегать камер. С непонятным выражением лица Черноснежка выпрямилась. К сожалению, во вторых и третьих классах тоже попадаются люди наподобие этого типа. У них есть нечто вроде сети. Там они обмениваются всякой всячиной, например, незаконными программами, которые информируют их о зонах действия общественных камер. А они их восстание покажут в зоне камер. Даже этому новенькому уже должны были ясно сказать. Ледяной взгляд Черноснежки вновь обратился на синего Араю. Потом она странно спокойным голосом продолжила. но все всё-таки он еще ребенок. Я спровоцировала его, и он потерял голову и применил насилие здесь, где всюду камеры. Послушай, Харуюки-кун, это твой шанс. Увернуться от этого удара будет легко, но тогда Арая отсюда просто уйдет, и с ним уйдет шанс дать ему то, чего он заслуживает». «И тогда Арая снова будет над ним измываться. Он отомстит. И по сравнению с этим, все, что было раньше, покажется игрой. Такое Харуюки мог представить себе с легкостью. Содрогнувшись, Харуюки взглянул на реального себя и на приближающийся кулак Араи. Это костлявая правая рука тверда, как камень. Получить этой рукой по лицу очень больно, так что плакать хочется. За последние полгода Харуюки испытывал эту боль чаще, чем ему бы хотелось. Однако, на самом деле, болело не физическое тело, болела душа. Это его гордость разрывали в клочья. Харуюки нерешительно спросил Черноснежку. «Если я буду правильно пользоваться брейнберстом... «Я смогу победить этого типа в драке?» Красивое лицо Черноснежки бесстрастно смотрело прямо на него. «Ты победишь! Сейчас твоя сила намного больше, чем у неускоренных людей. Сила Бёрстлинкера. Ты можешь нанести ему столько ударов, сколько захочешь, и при этом не пропустить ни одного, если таково твое желание». моё желание!» Как же можно такого не желать? Изящно уклониться от всех каратешных ударов Араи, заставить его выглядеть хуже свиньи, разбить ему нос, выбить передние зубы, все до единого, а он пусть плачет, умоляет, стоя на коленях, рвет на себя свои красивые золотые волосы, скорепнув зубами, Харуюки вздохнул и дрожащим голосом сказал Черноснежке. «Нет, я так не буду. Я позволю ему себя ударить. Это ведь такой редкий шанс». Черноснежка удовлетворенно улыбнулась и медленно кивнула. «Мудрое решение. Так, надо обеспечить минимальный ущерб при максимальном эффекте. Как только ускорение закончится, сразу отпрыгни назад и вправо. И не забудь лицо тоже вправо повернуть». Л «Ладно». Хароюки встал за спиной у реального себя и проследил траекторию кулака Араи. Ну точно, если он отпрыгнет и одновременно развернет голову, даже сила каратиста уйдет в основном в никуда. Он повернулся, чтобы проверить, куда отлетит он сам. Столик был слева, справа же лишь пустое пространство, никаких препятствий до самого окна, выходящего на школьный двор. То есть никаких, кроме одного человека. «Ой, нет, плохо. Если я отсюда прыгну туда, то врежусь в Сэмпая». Харуюки стоял всего в метре от сидящей на стуле Черноснежки. Если он вмажется в нее всей своей тушей, страшно подумать, что станет с её хрупким телом. Однако Аватар в черном лишь легонько пожал плечами. «Неважно. Так даже эффект не выйдет. Не бойся, я уклонюсь. Ничего со мной не случится». Л «Ладно». «Ну да». Если знать заранее, вполне можно уклониться». Харуюки заставил себя кивнуть. «Мало времени осталось. Быстрее зайди в реального себя». Чувствуя, что его подтолкнули в спину, Харуюки шагнул вперед, и его поросячий аватар наложился на синего реального Харуюки. Черноснежка у него за спиной вроде бы тоже села на свое место. Ее голос шёл с более низкого угла, чем раньше. «Так, теперь я научу тебя отменять ускорение. Удачи!» «Бёрст аут». Харуюки сделал глубокий вдох и... «Бёрст out! Тишину разорвал звук, похожий на рёв двигателя стремительно приближающейся машины. Синий мир постепенно вернул себе нормальные цвета. Спереди слева застывший кулак Араи постепенно сдвинулся с места. Сначала медленно, как улитка, потом все быстрее. Он летел к щеке Харуюки. Харуюки сделал, что было сказано, толкнувшись обеими ногами, отпрыгнул вправо и вправо же резко отвернул голову. Стремительно приближающийся кулак коснулся кожи, чуть погрузился, и мир вернулся к нормальному состоянию. Со всех сторон раздались крики, и одновременно левая щека Харуюки ощутила удар кулака. Внутренняя сторона щеки ударилась о зубы, и Харуюки почувствовал, что у него треснула губа. текла кровь, однако по сравнению с приемщиками карате, которые он ловил прежде, боли было вдвое меньше. Но тело Хараюки медленно, словно в кино, взлетело в воздух. «Пожалуйста, увернись!» Харуюки взмолился в душе, когда его спина вмазалась в стоящий сзади стул. Он ощутил приятный запах и прикосновение мягких волос. Стул с грохотом опрокинулся, потом раздался какой-то зловещий стук. Харуюки упал спиной на пол, так что у него дыхалку перебило. Глотая воздух ртом, он резко повернул голову, пытаясь понять, сумела ли уклониться Черноснежка. Его распахнутые глаза увидели... Отброшенное к стене хрупкое тело. Голова прислонена к подоконнику. Руки-ноги раскинуты, как у сломанной куклы. Глаза закрыты. Из-под взлохмаченной челки по белой, почти прозрачной щеке, стекала струйка крови. а а Подавляя рвущийся крик, Харуюки попытался вскочить. Но прежде чем он успел это сделать... «Не двигайся!» По мозгам Харуюки ударил мысленный приказ Черноснежки. пришедший через все еще действующее прямое соединение. Его тело среагировало, замерев в лежачем положении, и он ответил. «Но... но... кровь же... не страшно. Просто небольшой порез. Я же сказала, нам нужен максимальный эффект. Больше ораю ты не увидишь. Второго раза не будет». После этих слов Черноснежки Харуюки лишь взглядом провел слева направо. А Рая, по-прежнему стоящий с распрямленной рукой, тупо смотрел сверху вниз на Харуюки и Черноснежку. Кровь постепенно отхлынула от его лица, тонкие губы дернулись, потом еще раз, потом еще. Посреди повисшего на трик реакции молчания раздались вопли учениц от соседних столиков.